Глава тринадцатая Очнувшись, Гермун обнаружил, что полощется в холодной воде. Солнце успело зайти, наступили сумерки. Он огляделся и увидел, что запутался в скрюченных ветвях дерева, растущего у самой воды. Издали доносились гул битвы, звон оружия, крики воинов и стоны раненых. Потом он вспомнил бой отступление датчан и попытку прорваться через мост. Дальнейшая его память не сохранила. Должно быть, он упал с моста в воду. Далеко ли река унесла его от моста, он не знал. гермун шевельнулся, пытаясь нащупать речное дно, отчего все вокруг завертелось. У него закружилась голова и забурлила в животе. «Сейчас вырвет», — подумал он, и закрыл глаза, снова погрузившись в воду. Так он и качался с закрытыми глазами, пока не прошло головокружение. Но пульсирующая боль в голове где-то сбоку осталась. Тогда он вспомнил, что его стукнули дубиной. В таком состоянии до Редингума ему не добраться. Вряд ли он вообще сумеет сделать пару шагов и уж точно не сможет противостоять саксам, если те на него наткнутся. Единственным спасением оставалась река. Если она принесла его сюда, пусть несет и дальше. Гермун выпутался из ветвей и позволил течению подхватить себя. Вода тянула и толкала его, неся дальше. Поначалу он пытался держаться на плаву, шевелил ногами, чтобы не наткнуться на камни и иные препятствия. Но не он повелевал рекой, а наоборот. Как и тогда в море, его тело стремилось целиком погрузиться в воду. Когда вода покрывала лицо, он отфыркивался и ловил ртом воздух, но течение реки было плавным, а сама она достаточно мелкой. Герману удавалось держать голову над водой, за исключением ушей, а потому слышал он только неумолчный плеск воды. Сумерки сменились вечерней тьмой. Река почернела, стало еще холоднее. Холод пробирал до костей, отчего разум Гейрмуна утратил ясность, а сам он потерял представление о времени и расстоянии, находясь на грани между бодрствованием и сном. В небе блестели звезды. Растущая луна освещала воду. Гейрмун увидел Стейнельфура, склонившегося к нему с корабля. Деревья, росшие по берегам, стали стволами других деревьев, окружавших подводную усадьбу Велунда. Потом луна исчезла. Гейрмунд пытался понять, зашла ли она совсем или ее закрыло облаком, а может, он временно потерял сознание и оказался по другую сторону привычного мира. В темноте он натыкался на какие-то предметы, некоторые были неподвижными и жесткими оставлявшими царапины на руках. Другие, трупы саксов и датчан, вода несла так же, как и его. Течение не различало живых и мертвых. Постепенно звезды начали меркнуть, сменяясь первыми лучами утренней зари. Неужели он провел в воде всю ночь и теперь встречает рассвет? Поблизости слышались голоса и плеск воды, но и то, и другое было приглушенным поскольку в ушах Гермуна по-прежнему плескалась вода. Потом его схватили за руку и приподняли. «Этот живой!» — произнес чей-то голос. «Но вряд ли долго протянет. По нему видно. Датчанин или Сакс?» Голоса на время умолкли. «Не знаю», — ответил первый голос. Гермун услышал плеск. Его вытаскивали из воды. Открыв глаза... Он увидел две темные фигуры, стоящие над ним. «Не датчанин», — сказал один. «Да и на сакса не похож. У него саксонский нож. Что делать будем? Поступим, как с другими. Возьмем то, что пригодится, а тело вернем реке». Это были датчане. «Норвежец я», — произнес Гермун, едва шевеля языком. «Ты слышал?» «Не знаю, он не сакс» продолжал Гейрмун, стараясь говорить как можно громче, но изо рта вырывался только шепот. «Я норвежец. Гейрмун, поклявшийся Гутруму». Датчане снова умолкли. «Отнесем-ка его в шатер», — сказал один из них. «Там и разберемся, кто такой. Согласен. Возьмешь с того боку». Гейрмун почувствовал, как его поднимают. Голова моталась из стороны в сторону. Перед глазами мелькали искры и угли. Голову сдавила боль, словно некий проклятый кузнец воспользовался его головой, как наковальней. Гейрмун плотно зажмурился, а когда снова открыл глаза, увидел очертания лагеря. Вскоре его внесли в шатер. «Положите здесь!» — послышался новый голос. Мир качнулся. И вскоре Гейрмун ощутил, что под ним не мягкая речная вода, а твердая земля. «Я сообщу Ярлу Гутруму», — сказал кто-то, и одна тень отодвинулась. «Жить он будет?» — поинтересовался другой. Чьи-то пальцы ощупали ему голову вместе удара, вновь подняв волну обжигающей боли. «Думаю, череп у него цел. Раны я перевяжу, а жить... жить он будет». Этих слов... Гейрмуну было достаточно, и он перестал удерживать слабую нить, связывающую его разум с реальностью, провалившись в бездонную пустоту. Когда он проснулся, в глазах хлынул раздражающий яркий дневной свет. Он прикрылся ладонью и почувствовал на голове повязку. «Это ты», — произнес знакомый голос. «И как ты здесь оказался?» Гейрмун поднял взгляд, сощурился и увидел стоящего перед ним Гутрума. «Последний раз я видел тебя, когда ты добровольно прыгнул за борт», сказал датчанин, «а теперь мы выловили тебя из реки, как такое возможно?» Этот рассказ, голос гермуна будто продирался сквозь песок в горле, зато в голове звучал оглушительно. «Долго рассказывать!» Ты же по всем меркам должен был умереть». Снова тот же взгляд, каким Гутрум смотрел на Гейрмуна тогда перед прыжком за борт. Но сейчас во взгляде Ярла читалось еще большее сомнение, подозрение и даже страх. «Адская шкура! Тебя не должно быть среди живых! Кто ты такой?» Их окружали не бурные морские волны, а стены шатра. Однако Гейрмун ощущал те же недоверие и опасность, а его разорванный ум силился подыскать нужные слова. Голова под повязкой продолжала болеть. Ему отчаянно хотелось снова провалиться в сон. Надо как-то оправдаться перед Гутрумом. Он должен завоевать доверие датчанина. «У меня...» Гейрмун достал из туники браслет Велунда и показал Гутруму. Датчанин молча взял браслет и стал пристально разглядывать. «Это... подарок!» «Отличный подарок», — сказал Гутрум. «Таких браслетов я еще не видел». Он перевернул браслет и отсвет золотой вещицы заиграл на его лице. «Я принимаю твой подарок, Гейрмун Адская Шкура, и с нетерпением жду рассказа о всех твоих приключениях». «Я...» Гейрмун вовсе не собирался дарить Гутруму браслет. Он даже не успел сказать, что браслет подарен ему Веллундом, однако датский ярл забрал украшение посчитав своим. Гейрмун не знал, как выкрутиться из создавшегося положения, не вызвав подозрений и не оскорбив Гутрума. «Я отдыхай», — сказал ему Гутрум. «Поправляйся. Я сообщу твоему клятвеннику, что ты вернулся». «Значит, Стейнальфур жив. Уже легче». Гутрум ушел из шатра. Гермун не знал, как вернуть браслет, стоит ли пытаться и хочет ли он браться за столь опасное дело. Подарок изменил отношение Гутрума к нему. Возможно, у судьбы были свои причины. И это она навела Гермуна на мысль подарить браслет датчанину». Думать дальше Гермуну было тяжело, его разум напоминал истрепанную тряпку. Он снова закрыл глаза, а когда очнулся вторично, почувствовал себя лучше. Солнце уже село, а возле Гермуна на коленях стояли Стейнельфур и Шальги. «Тебе понравилось путешествие в Валгалу?» — спросил Стейнельфур. «Или ты побывал в преисподней?» «Не был я ни там, ни там». При виде друзей гермун вдруг почувствовал, как же он устал. От этой усталости, а также от радости облегчения на глаза, навернулись слезы. «Очень рад видеть вас обоих!» Стейнельфур коснулся плеча гермуна «Рад тебя!» ви Голос его дрогнул, но бывалый воин совладал с собой. «С возвращением, Гейрмун Хьорсон!» «Глазам не верю!» признался Шальги, крепко пожимая ему руку. «Я было подумал, Гутрум врет». тряхнул головой и кривым пальцем вытер глаз. «Или принял другого за тебя». «Как ты вообще здесь оказался?» — спросил Шальги. «Я... вряд ли я сейчас сумею вам рассказать, связано не получится. Голова до сих пор пылает, я даже сидеть не могу. И не пытайся» тебя знатно угостили стейнельфур указал на правую сторону головы гермуна припухлость поуменьшилась но пару дней казалось будто ты отрастил себе вторую голову пару дней так сколько же я здесь валяюсь шальги еще раз стиснул руку гермуна и разжал пальцы тебя выловили из реки четыре дня назад что Гермун попытался припомнить события этих дней, но отрезок между сегодняшним днем и битвой при Эшдауне был покрыт темнотой и затянут туманом. «Четыре дня?» — удивленно переспросил он. «Ты болтался между мирами», — сказал Стейнельфур. «Придешь в сознание и снова уплываешь. На твое счастье, череп у тебя оказался крепким, иначе мы бы точно знали, есть ли там мозги или нет». «Я и сейчас готов биться об заклад, что нет, иначе как ты мог добровольно прыгнуть за борт?» «Причину, ты знаешь, не хуже меня. На корабле бы вспыхнула потасовка, и никто из нас троих не дожил бы до сегодняшнего дня». «Пусть так», — согласился Стейнельфур. «Или ты заблуждаешься насчет того, каково быть клятвенником?» «Я не заблуждаюсь, особенно когда это касается тебя», — ответил Гейрмун. «Потому я прыгнул, не спросив твоего позволения». Вид у Стейнельфура был рассерженный, но гнев его напоминал гнев испуганного отца, вызванный безрассудным поведением ребенка. гермун не знал, чего Стейнельфуру хочется больше – накричать на него или обнять. «Неважно, почему ты прыгнул», – сказал Шальге. «Мы благодарим богов за твое возвращение». Хотя Вёлунд и не называл себя богом, Гейрмун щел благодарность парня вполне уместной. «Расскажите о событиях этих четырех дней», — попросил он. «Чем кончилась битва?» Шальги посмотрел на Стейнельфура. Тот стиснул зубы. Под конец дня перевес был на стороне саксов. датча немного их порубили, но и сами понесли большие потери. «Берси убит». Помолчав, добавил он. «Как?» Разум Гейрмуна отказывался принимать эту весть. Датский конунг был могущественным воином, едва начавшим войну. «Как он пал?» «Он возглавлял атаку», — продолжал Стейнельфур. «Но сражение смешалось. Один из ярлов Хальфдана припоздал». «Ярл Сидрак?» «Да? Откуда ты знаешь?» «Я сражался в составе его войска», — ответил Гейрмун. Стейнельфур удивленно посмотрел на него и продолжил рассказ. «Нас, Шальги, там не было, но с чужих слов знаем. Хальфдан разделил армию. Одну часть ярлы повели на соединение с Сидраком, вторую возглавили Хальфдан и Берси. Несколькими днями раньше они легко...» Разгромили саксов и думали, что и в этот раз будет так. А где были вы? Здесь. Было решено, что кто-то из ярлов останется здесь, сторожить корабли и лагерь. Жребий пал на Гутрума и его воинов. В том сражении полегло много ярлов. Кто? Сидрак-старший и его сын. Осборн, который был на рибе Ярл Френа и другие. Это был зловещий день. Рассказ Стейнельфура поверг Гермуна в тягостное молчание. Ярл Сидрак и его сын встретили судьбу с честью и мужеством, в чем он не сомневался. Появление их войска изменило картину битвы, но триста воинов не могли изменить ее ход. Так решили три предильщицы и боги. Гермун лишь надеялся, что священник уцелел. «Что теперь?» — спросил Гейрмун. — Теперь ты поправляешься, а мы ждем. Буря разметала корабли Берси в разные стороны. Они сейчас поднимаются вверх по реке, подвозя подкрепление Мы проиграли битву, но не войну. Слышал я, вскоре мы снова нападем на Саксов. К тому времени ты должен быть вполне готов сражаться наравне со всеми. Гейрмун хотел кивнуть в знак согласия. Однако голова у него болела, а глаза так и норовили снова закрыться. «Отсыпайся», — сказал ему Стейнельфур. Гейрмун спал, просыпался, ел и снова погружался в сон. Так продолжалось неделю, и каждый день возвращал ему силы, пока, наконец, он не почувствовал, что готов покинуть шатер и предстать перед Гутрумом. По дороге к нему... Гейрмун видел, что здешний лагерь уступает Риббе, но превосходит лагерь на Охотничьем холме. Подобно тому, он был разбит на широкой равнине, у места слияния двух рек. Десятки кораблей, стоявших там, защищали лагерь с севера и юга. На западе защитой служили лес и земляной вал. Войдя в шатер Гутрума, Гейрмун увидел браслет Велунда, поблескивающий на руке датчанина. «Здравствуй, гейрмунацкая шкура!» — сказал Ярл. «Рад видеть тебя на ногах!» «Я тоже этому рад!» — склоняя голову, ответил Гейрмун. Он пришел в шатер Гутрума со Стейнельфуром и Шальги. Там, помимо Ярла, находился Эскел. «Я терпеливо дожидался дня, когда смогу задать тебе главный вопрос!» — сказал Гутрум. «И этот день настал!» ответь как ты здесь оказался? Несколькими днями ранее, достаточно окрепнув, гермун рассказал свою историю Стейнельфуру и Шальге. Сейчас он слово в слово повторил ее Гутруму. Честь гермуна и свидетельство браслета не давали ему причин для вранья. Посмеет ли кто-нибудь усомниться в рассказе или назвать его сумасшедшим? Гейрмун знал, что не потерпит этого. Ни Гутрум, Ни Эскил не усомнились. Ярл снял браслет и вновь стал рассматривать, словно тот в чем-то изменился. «Хнитурт, изготовленный кузнецом Веллундом?» «Да, Ярл Гутрум». гермун еще не придумал, как вернуть браслет. Стейнельфур говорил, что он будет отъявленным дурнем, если попытается это сделать. Браслет купил ему благосклонность Гутрума. Зачем же рисковать, чтобы лишиться ее снова? Если до этого ты лишь назывался адской шкурой, то теперь таковым и являешься, — заключил Гутрум. Вернулся с дна морского. Это все равно, что вернуться из страны мертвых. Я слышал, ты участвовал в битве при Эшдауне. Да, — скромно ответил Гейрмун. Но сумел убить лишь двоих саксов. А потом началось отступление к Броду. Судя по тому, что я слышал, ты достиг большего, чем многие испуганные датчане, побывавшие там. По их словам, саксы сражались, как волки. Эскил нахмурился, но промолчал. Саксы бились отчаянно, подтвердил гермун Больше мы не потерпим такого поражения. На лице Гутрума вспыхнул гнев. Он снова надел браслет. Ты... «Готов сражаться в моих рядах, адская шкура!» «Готов», — сказал Гейрмун. «Но у меня есть вопрос. Задавай. Что с моим мечом?» Он остался на борту Волнолюбца, но Стейнельфур сказал, что потом меч куда-то исчез. Ярл посмотрел на Эскела. Тот кивнул. «Я знаю, где твой меч. У моего брата. Он забрал меч после твоего прыжка за борт». «Вот ты и получил ответ» сказал Гутрум, вновь повернувшись к Гермуну. Гермун с Реком сразу не взлюбили друг друга, но теперь у Гермуна появилась еще одна веская причина ненавидеть капитана. «В таком случае твой брат — вор», — сказал он. Эскил угрожающе шагнул к нему. «Будь осторожнее со словами, адская шкура. Мой брат, как и все мы, посчитал тебя утонувшим». «Но я не утонул». — возразил гермун Меч принадлежит мне. — Рек должен довольно... Гутрум раздраженно нахмурился. — Ты знаешь, где твой меч. — Хочешь его вернуть, иди и потребуй. — Больше не желаю об этом слушать. Гейрмун повернулся к эскилу намереваясь последовать совету Гутрума. — Где сейчас твой брат? — Там же, где и весь наш отряд, на южном берегу, возле кораблей. Но адская шкура, ты, Ярл Гутрум, знай, что я остаюсь верен тебе, перебив Эскила, сказал Гейрмун. Гутрум кивнул. Ценю твою службу. Мне позволено уйти. Ступай, глядя на Эскила, ответил Гутрум. Но помни о мире. Адская шкура, в этом лагере собраны датчане, норвежцы, юты, фризийцы. Мы все союзники. «Невзирая на прежние разногласия, у нас общий враг — Саксы». Гейрмун поклонился, затем вместе со Стейнельфуром и Шальги покинул шатер. Через несколько шагов его окликнул Эскил. Гейрмун не обернулся и пошел дальше, держа путь к южному берегу. Однако Эскил его догнал. «Что ты задумал, адская шкура?» «Собираюсь вернуть свой меч», — ответил Гейрмун, глядя вперед как и советовал Ярл Гутрум. «А если рек не согласится отдать...» «Как это не согласится?» — удивился Стейнельфур. «Меч принадлежит Гейрмуну». «Я не всегда понимаю намерения моего брата», — признался Эскел. «Но знаю его нрав». Больше Эскел не сказал ничего. Однако пошел вместе с ними к берегу, а когда они подошли к кругу шатров, принадлежащих отряду река, Выступил вперед и кликнул брата. Вскоре появился рек, окруженный датчанами. Их лица Гейрмун помнил по плаванию на волнолюбце. При виде Гейрмуна датчане выпучили глаза и разинули рты. Все они молчали, однако в глазах река было больше ненависти, чем изумление. «Адская шкура вернулся к нам», — сказал Эскел, поочередно взглянув на каждого воина. Ярл Гутрум принял его обратно, что надлежит сделать и нам. Гейрмун знал, он еще не раз услышит о своем возвращении, и многое будет сказано у него за спиной. Но сейчас его целью было вернуть меч. «Мне сказали, что ты взял мой меч», — обратился он к реку. «Да, взял», — ответил рек, почесывая подбородок. «Я пришел его вернуть». Датчанин покачал головой. «Ты же его бросил». «Бросил?» Кровь Гейрмуна вскипела от гнева. Только слабак, лишенный чести, может так говорить. «Обвиняешь меня в отсутствии чести?» Взбеленился рек. «Ты, проклятая адская шкура, едва не потопивший мой корабль!» Он двинулся к брату. «Я должен на это ответить, нет!» Возразил эскил В лагере установлен мир. В пространстве между стеной и реками убийства запрещены. — Тогда бьемся до первой крови, — сказал рек. — Разреши поединок. Я преподам этому маленькому куску дерьма урок чести. — А если проиграешь, — громко, чтобы слышали все, — спросил Гейрмун. Рек сердито посмотрел на него, потом окинул взглядом воинов, окружавших их. «Тогда я верну тебе меч». Эскил посмотрел на брата, словно обдумывая просьбу, потом снова повернулся к Гейрмуну. «Если я разрешу поединок, закрепит ли его исход, каким бы он ни был, право обладания твоим мечом?» Гейрмуну не верилось, что он должен биться за право вернуть меч, но притязание на оружие стало вопросом чести между ним и реком. Спор решался единственным способом через поединок. Да, ответил Гейрмун. Хорошо. Встаньте квадратом, велел Эскил собравшимся воинам. Датчане повиновались, образовав четыре стены из девяти-десяти воинов каждая. Гейрмун направился в угол ристалища. Стейнельфур и Шальги пошли с ним. Ты вполне креп для поединка, спросил Стейнэльфур. Вполне ответил Гейрмун, хотя и не был в этом уверен. Он сорвал с головы окровавленные повязки и швырнул на землю, пытаясь не замечать головокружение, внезапно одолевшего его. «Шальги, раздобудь мне щит и меч!» Кивнув, Шальги выбежал из квадрата и скрылся за шатрами. В голове Гейрмуна, привыкшей к повязке, стало холодно на ветру. Небо затянули серые рваные облака. Вблизи шумела река. За спинами стоящих датчан виднелась длинная цепь корабельных носов. Корабли не стояли на якоре. Их вытащили на берег. — Гейрмун, тебе бы сейчас проявить терпение, — шепнул ему Стейнельфур. — Это как? — спросил Гейрмун. Он видел, что рек вооружился его мечом. Мало того, что датчанин присвоил себе меч, Рек вознамерился выступить с ним против законного владельца. и Еще одно оскорбление. Ничего, скоро Рек за это ответит. Поединок может обождать, пока ты не окрепнешь по-настоящему, продолжал Стейнельфур. Твоя честь не пострадает, если ты попросишь его отложить, чтобы... Нет. Гейрмуну притила мысль о возвращении в шатер тогда как Орек будет открыто расхаживать по лагерю с его мечом. Этот спор я решу сейчас. Тревога стейнельфура никуда не делась, однако он больше не возражал. Вернулся Шальги, принес старый меч Гейрмуна, который он отдал парню в Авальснесе, и щит, купленный в Рибе. Взяв их, Гейрмун повернулся лицом к противнику. Эскел вышел на середину квадрата, «Поединок закончится, как только на землю прольется первая кровь. Если кто-то из участников не послушается и продолжит бой, виновный лишится своего серебра, свободы, а то и жизни». Так постановил Ярл Гутрум. «Оба готовы?» – спросил Эскел, поочередно взглянув на противников. «Готов», – коротко ответил Рек. Гейрмун кивнул, хотя перед глазами и плыло. «Начинайте», — сказал Эскел, вернувшись к воинам, стоявшим по сторонам квадрата. Рек с удивительным проворством бросился на гермуна вопя и рыча. гермун едва успевал загораживаться щитом от шквала яростных ударов датчанина. Каждый удар отдавался у него в костях. Голова кружилась от боли, а сознание куда-то уплывало. «Неужели рек и впрямь превосходит его в быстроте?» Или он еще слишком слаб для поединка, и надо было прислушаться к предостережению стейнельфура Но теперь, когда поединок начался, эти вопросы теряли смысл. Гейрмун уворачивался от ударов река и моргал, пытаясь восстановить четкость зрения и ясность мыслей. Вторую атаку датчанина он встретил уже более подготовленным. Правая рука река наткнулась на его щит. Затем Гейрмун, Попытался сам перейти в наступление и нанести удар, но датчанин поднял щит, отразив удар, а его самого оттолкнул назад. Гейрмун зашатался и едва не потерял равновесие. Боль в голове сделалась нестерпимой. Он понимал, в этом поединке ему не победить, но издаваться он не собирался. Отшвырнув щит, Гейрмун решительно бросился на река, сжимая меч обеими руками. Внезапность атаки привела река в недолгое замешательство. Однако датчанин быстро оправился. Отчаянный взмах меча Гейрмуна рассек лишь воздух. Сам он качнулся, и рек, воспользовавшись этим, опрокинул его на землю. Упав, Гейрмун больно ударился. В глазах потемнело. Он почувствовал, как датчанин коленом надавил ему на грудь. Потом увидел склонившегося река. Присвоенным мечом, Рек полоснул Гейрмуна по щеке. «Первая кровь!» — объявил Рек. «Но знай, я бы мог тебя убить!» Давление на грудь ослабло, и Гейрмун снова задышал. Рек отошел. Гейрмун лежал, пока не подошли Стейнельфур и Шальги. С их помощью он поднялся на ноги и поковылял обратно к шатру, где свалился на подстилку, уставший престыженный и страдающий от боли